Глава тридцать шестая. Проснулась уже утром от нежного прикосновения к плечу, за которым последовал легкий поцелуй в область лопатки. «Лизонька, пора вставать!» Бархатистый голос Ричарда окончательно развеял остатки сна. «Я уснула вчера, да?» Стон сожаления вырвался непроизвольно, в то время как будущий муж тихонько смеялся. «Господи, как стыдно-то! Почему не разбудили?» В голове промелькнули события предыдущего дня. «Ну скажите, как можно было так бесславно заснуть, когда тебя дожидается около десятка гостей? Я ведь должна была рассказать обо всем бабушке и Вересу, чтобы они перестали волноваться. Ты просто устала, не кори себя за это, моя хорошая». Я перевернулась и с удовольствием уткнулась в мужскую рубашку, выдыхая родной аромат. «Потому и не разбудили. К тому же мои родители обещали заглянуть к тебе вечером». А твоя бабушка появилась на пороге ещё ранним утром. А Верис? Вериси Флин появится после завтрака. Это хорошо. Потянувшись, как кошка в мужских объятиях, я схлопотала лёгкий шлепок по бедру. Эй, Ричард смотрел на меня потемневшим за туманиным взглядом, в котором плескалась страсть в чистом виде. Невинный утренний поцелуй постепенно углублялся, утягивая меня в водоворот чувственности. И, обещая наслаждение, как меня безжалостно вытолкнули из мягкого кокона с помощью щекотки. «Всё, всё, встаю, только перестань». Сразу после завтрака, когда в доме появились Верис и Флинн, я созвала семейный совет. А до этого мне удалось урвать пару минут с долгожданным братцем. И прежде чем на него обрушился шквал моих эмоций, была остановлена простым и усталым. «Прости, работал как проклятый». Мысли о том, как именно работает Флинн, Утиха мирл начавшееся было бурю, но я за тобой присматривал. А жилая их и связь меня обволакло родным теплом, но и гордятся, ведь я справилась с этим дурацким визитом во дворец. За меня волнуется, потому что я вымоталась сильнее, чем осознаю. Мне сочувствуют, потому что общение с королём это испытание. И утешение, скоро напряжение спадёт, и всё наладится. Лиза, в верхах что-то происходит, устало сообщил братец. «Я не могу выяснить, что затеваются с Олежком, важные люди замешаны. Хочется верить, что скоро это все закончится». Ричард и Димка устроились на подоконнике, бабуля и Верес предпочли диванчик. А Флинн занял мое место за столом, а я уселась перед ними на стульчике, так, чтобы всех видеть. Краткий рассказ о заседании совета слушали спокойно, только в момент, когда очередь дошла до отказа от министерской должности. Не выдержала бабушка». Разумно ли это, детка? Без титула и беззначимой должности тебя всерьез принимать никто не станет. Как ты собираешься свои обещания выполнять? К радости или сожалению, но как жить без титула, я так и не узнаю. Отмок, как сообщить близким о том, что я теперь выше по положению каждого присутствующего в этой комнате. Меня избавил Флинн, который не только был к тому моменту в курсе событий, но и сонул любопытный нос в документы, лежащий на столе. Видимо, из-за труднения брат слух зачитал указ. «Воли монарха нашего, Его Величества Рольфа II, бывшей баронессе Эмилии фон Риштар, за заслуги перед короной даруется титул графини и право именоваться леди Эмилии графини Оберон. Во владение ей отписывается поместье Тадеуса Оберона со всеми существующими ныне постройками и прилегающими землями согласно земельного реестра от 3000 года. Также ей и её потомкам даруется право наследования и принятия в род. Подписана его величеством Рольфом II собственноручно. Дальше приведён перечень владений Сёлка, что все бумаги на земле будут переданы владельцам в установленный срок. Клин откровенно наслаждался произведённым эффектом. Надо сказать, что мои причуствия относительно монаршего подвоха оправдались, потому что через несколько мгновений Ричард присоединившись к изучению документов Е2 челюсть не обронил. Ого, Лиза, тут сказано, что яблоневка теперь твоя. Я едва зубаем не скрипнула, осознав масштабы подстава. Только землевладелице мне задеваться не хватало для полного счастья. Деревня же подвластно нашей мэрии управляется оттуда. Арр, ещё и это мучиться, ведь законов-то я не знаю. Демка нарушил минуту удивлённого молчания громогласным хохотом. Вот вороних обрадуется. Издевательски бросил подросток, которому выпады вредной бабы уже надоели, как и всем остальным. После чаепития с деревенскими женщинами, узнав, что всё прошло гладко, и обе стороны остались довольны, пошла разносить новые сплетни, якобы мы гостей своих опоили чуть ли не приворотным зельем. Не злорадствуй, одёрнул я сына. Представляешь, как мы ещё с ней намучаемся? Ребенок задорно хмыкнул, но тут уже бабушка приосанилась и хищно улыбнулась. «Какая потрясающая новость, графиня!» Верес наблюдал за энтузиазмом своей матушки с приподнятыми в удивлении бровями. «Ох, и попорчу я твоей мачехе праздник, известие о твоем титуловании собьет с нее спесь!» А я с огромным удовольствием сообщу ей эту прекрасную весть. А уж когда об этом напишут в газетах, ей придётся принимать наигранное сочувствие так же, как она сейчас принимает поздравления. Такой воодушевлённой я леди Риштар ещё не видела. Верис тоже во все глаза смотрел на свою названную матушку, осознавая, как нелегко ей приходилось. Димка подозрительно притих на подоконнике, погрузившись в себя. Почувствовав мой взгляд, он встрепенулся и спросил. «Не могу вспомнить, я теперь как называться буду, если ты графиня?» «Так...» — обличительно протянула бабушка, обнаружив пробел в знаниях ребенка. «Понятно, основные законы титулования будут темой следующего занятия». Димка только глаза закатил, правда, постарался, чтобы бабушка Ариштар не заметила. «Виконт ты теперь, сын, виконт...» Ричард стащил Димку с подоконника, облаживая шутливом захвате. «А ты теперь тоже граф, да?» Димка шипел, пытаясь высвободить голову из-под локтя почти отца. «Не раньше, чем моя племянница получит брачный браслет». Верес с затаенной грустью смотрел на возню моих мальчиков. «Уже скоро». Ричард послал мне теплый взгляд зеленых глаз. «Да верно, свадьба уже совсем скоро, по плану через два месяца. Связь между Ричардом и Мишкой укрепляется всеми возможными способами». А идеальная связь между человеком и зверем гарантирует крепкую связь и абсолютную гармонию между оборотнем и избранной, вплоть до того, что мы сможем мысленно общаться и чувствовать друг друга на расстоянии. — А что, графьям тоже можно тенями работать? — проснулось детское любопытство. — Ты еще спроси, можно ли теням быть графьяме? — хохотнул Флинн. — Верес барон, но работает ведь. — Ай, впрямь, Ричард. Верес вдруг посерьезнел. «Какие-либо мысли имеешь по этому поводу?» «Одно дело барон, другое граф. Как-то это...» «Мысли есть», — спокойно ответил Ричард, словно уже что-то для себя решил. «Но сперва я бы хотел это обсудить со своей парой». Лен, Верес и бабушка деликатно удалились, забирая с собой Димку, давая нам возможность пообщаться без свидетелей. «Так какие у тебя мысли по этому поводу?» а что тут думать? Ричард ловко соскользнул с подоконника, подхватил меня и устроился на мягком кресле, устраивая меня на коленях. Мой контракт скоро заканчивается, и продлять я его не стану. Но ведь тебя повысить должны, ахнул я. Вот поэтому и не стану. Голос был пропитан уверенностью. Я за эти недели так наисполнялs этих обязанностей, что меня уже мутит. В бою всё понятно. Рядом свой впереди враг. А тут таракани бега какие-то. Это не по мне. Не в силах удержаться, я дотронулась ладонью до виска мужчины и начала перебирать пальчиками шелковые пряди. Тебе помощь, опять же, не помешает. Это мягко сказано. Предполагаемый масштаб задуманного ошеломлял. Возможно, стоило согласиться на предложение короля. Там работки предполагалось поменьше, чем я решила взвалить на свои плечи. «Ну, вот о чём и речь. Да и прослыть бесплатным приложением графини не хочу. А тут дело не в проворот. Я так понял, ожидается наплыв новичков. Вот их и возьму под контроль. Возможно, организуем какой-нибудь полувоенный корпус для парней. Пристроим к делу служивых в отставке. Вон как Гевин. Думаешь, он один такой». Ричард покачал головой, перехватывая мою ладонь и «целую её». Сложно после стольких лет службы переключиться на мирную, беззаботную жизнь, ничего не делание. А так, родная стихия и польза обществу. Мой организм взбунтовался, не выдержав всплеска эмоций. Пообниматься с Ричардом лишний раз — да, с удовольствием. Пусть даже хлюпает избытка чувств носом. Спасибо. Благодарность получилась невнятной из-за рубашки, в которой я уткнулась. Но судя по тому, что Ричард прижал меня к себе крепко-крепко, я была услышана. Лиза, вот теперь команда с тобой. Я уж давно понял, что тихой домашней жоншкой из тебя не выйдет. Эй, возмутился Ричард. Ты же не дослушала, а уже дерёшься. Не нужна мне тихоня. Лёгкий поцелуй в подставленные губы. Мне вообще никто, кроме тебя, не нужен. Я тобой очень горжусь, душа моя. Постепенно вихрь событий закружил всех домочадцев. После обеда последовало совещание с закрытыми дверями собрала всех, кто так или иначе завязан на производство. На правах помощника впервые пригласили Колина. Юноша явно чувствовал себя неловко среди старших. Ничего, привыкнет со временем. Гэвин освободил его от бытовых дежурств, но на занятия требовал являться как штык. Первая тема обсуждения вол заказов, который никак не убывал. Парни отлично поработали, я уже успела оценить. Незамысловато хвалила Колина Беатрис. Заявок много по всем направлениям. Мы не в силах обслужить всех клиентов. Главное их не потерять, озвучила я основную задачу. Клиентов много не бывает. Составляйте очередь, рассчитывайте сроки производства. Можно проработать систему скидок или бонусов за долгое ожидание, но главное, чтобы клиент не ушёл. Глаза Биатрис лихорадочно блестели. Открывающиеся перспективы её вдохновляли. Даже не знаю, какой объём работы мог испугать эту женщину. Как выяснилось, Перед завтраком Биатрис Гевен и Вассила уже приблизительно подсчитали, сколько ресурсов нам понадобится, чтобы обслужить самые верные заказы. Картина была и печальной, и радостной одновременно. Нам требовалась полноценная вторая смена на кухне, запаски дрочанио Малимо Тайл, новый свинарник, ремонт дома Диего. А сколько мебели сделано, дотянуть бы до следующего сезона заготовок. Орешки слегка паниковали. Заказы на новые детские курточки возросли. Пусть и не сильно, но нужно было разнообразить вышивку. От меня немедленно потребовали чудные эскизы. Мишек было уже недостаточно. Девочки уже даже перенесли на ткань те рисунки, что украшали детские комнаты. Помнится, когда-то я приложила руку к росписи. Подкинула девчатам идею аппликации взамен трудоемкой вышивки. Пусть попробуют. Получится, нарисую зверушек с учетом новой технологии. Спокойнее всего был Гевен. Во-первых, военная выправка — Во-вторых, от столярки не требовалось резкого увеличения объемов. Разного рода мелочевка типа гребни не пугала. С этим мы легко справимся. Основные заказы шли на элитный эксклюзив в виде музыкальных шкатулок и ларцов-курельщика. А уж если требовалось змеиное оформление, то вопрос вообще не к нему. Нужны поставки сырья, а это к змееловам и гильдии. Беатриса обещала наведаться туда в самое ближайшее время». Васила продолжала работать в прежнем режиме, благо до этого момента бизнес и ланчи изготовлялись с запасом на непредвиденные случаи. На первых порах кухня еще сможет обрабатывать поступающие заявки, но там в любом случае требуется прилив свежих сил. А когда это еще будет? Нам надо решать вопрос с доставкой, или отец один не справится. На этот счет у меня уже были мысли, как вариант подключить друзей Ульха. Если распланировать доставки заранее, «Хотя бы на день вперёд можно передавать товар извозчикам, а те уже в течение дня будут разводить посылки по районам столицы за оговорённую сумму. Они всё равно колесят по городу. А если это по пути, то почему бы не подработать? Это что касается столицы, так как основной поток писем именно оттуда. А вот отдалённые места может посещать уже Дэвис. Деловой суетливости круговерти закончилась неделя. Были рассортированы по первоочерёдности все заявки». Дэвис и Беатрис отсортировали только тех, платежеспособности кого были уверены. Переговорный амулет съедал по четверти резерва ежедневно, ведь своей магии у Беатрис не было. Вот и приходилось заряжать накопители. В один из дней мы с Беатрис занимались поиском помещения для будущего магазина. Критериев было два. Академия как жизненно важный пункт на долгое время, а, возможно, для кого-то и на годы, управление Караевской теневой службой «Казарма теней», как целевая аудитория нашего будущего бизнеса. Хотя я ловила себя на мысли, что подсознательно занижаю масштаб задачи. Тени в качестве целевой аудитории, этот постулат был актуален сутки назад, а сейчас, после данных о количестве обещаний целевой аудитории, становится вся столица, если не учитывать приюты, что раскиданы по всей стране. И вот ползали мы по огромной карте столицы, расстеленной на полу в моём кабинете. Повесить на стену её мужчины обещали вечером и пытались выделить удобный район, в котором стоит приобретать помещение, как в дверь кабинета раздался короткий стук. Ни я, ни Биатрис не успели подняться с пола, как двери распахнулись, а на пороге появились несжданные визитёры. Советник по немагическому образованию и королевский секретарь. Выражение лиц Редженальда и Корлиса было не передать словами. Биатрис под шумок испарилась из кабинета. Хм. А чем это таким вы занимаетесь? Первым отель Reginald. Подыскивала подходящий район для будущего магазина. О, значит, мы как нельзя вовремя. Корлис закрыл дверь. Леди Оберон, у нас есть предложение.